Глава 59. Молодожены. Даниэль. Проигнорировав королевскую угрозу, я порывисто заключил супругу в объятии и накрыл ее рот горячим поцелуем, через который попытался выразить все свои эмоции. Благодарность, восторг, восхищение, желание оберегать, лелеять, защищать свою вторую половинку от всего мира. наверное, вы хотели сказать, я вас поздравляю, но от радости озвучили не то слово», оптимистично заявил Беатрисе Рональд. «И это понятно. Счастье-то какое. Ведь теперь сам талисман удачи стал членом вашей семьи. Это не какие-то там астероиды, а само везение». «Ты снова ударился головой? Или заразился от Дарка, что за бред ты несешь?» опешила королева. С кресла донеслось гневное шипение. «Я не болен, и это не бред, ваше величество. Оборотень прав. За возможность хотя бы недолго обладать живым артефактом Арентуса многие бы пошли на что угодно, а тут... Сама госпожа Удача стала вашей родственницей добровольно, бесплатно, навечно. Все короли космосодружества вам обзавидуются. Да и не только правители, вообще все!» Так что, мои поздравления и вам тоже. Арентус? Я не ослышалась. Челюсть Беатрисы плавно отъехала вниз. С неохотой отстранившись от меня, Ангелина пояснила. Так получилось. Меня похитили с родной планеты на корабль Прион и ставили надо мной опыты. Вот результат. Протянув руку, девушка продемонстрировала над брачной меткой татуировку. Изящный иероглиф на древнеторкейском. Везение. Королева застыла в задумчивости. Корабль медицинских пиратов взорвался, а меня и моего друга, его высочество рыжика Амирана Канифейского с планеты Дилариан, спасли Даниэль и Рональд, продолжила Ангелина. Я влюбилась в вашего племянника почти с первого взгляда. Сначала он покорил меня своей внешностью, а потом я поняла, какой у него замечательный характер, сильный. «Добрый, решительный, идеальный мужчина. Он навсегда останется моим первым и единственным супругом, самым любимым и обожаемым». Сердце защемило от нежности. Дико хотелось зацеловать свое сокровище от макушки до пальчиков на ногах, но приходилось сдерживать свои порывы. «А как же этот твой капитан Дарк?» Королева сдержанно кивнула на пирата. «Ну, он просто мой друг». — повела плечом девушка. — Да, у нас с ним был период недопонимания, но сейчас все проблемы в прошлом. — Я подтверждаю, — затряс головой лысый тип. — Я счастлив и горд называться другом живого артефакта везения. И, и если Ангелине или ее мужу понадобится какая-нибудь помощь, я буду рад ее оказать. — Вот видите, как все замечательно складывается, — восторженно подвел итог Рональд. «Даниэль, ваш единственный родственник, горячо любимый племянник королевских кровей, а дамочка Ираида Гранс имела наглость предложить за него банальные астероиды и взять в гарем десятым мужем, принца! Не первым и единственным супругом, а десятым!» возмущенно повторил он. «Зато теперь наш Даниэль женат на самой леди удачи!» Он за один день приобрел целый космический флот, два линкора, звездный эсминец из новейшей серии «Трансформер», а также получил средства, которых хватит еще на три корабля. А на его бракосочетании присутствовали четыре деларианина, один из которых принц Книфейский. Встретить даже одно существо с планеты делариан — это большая редкость, а тут их было аж четверо, да еще такого высокого статуса. Представляете, как вам все будут завидовать? «Хм, возможно», — сдержанно согласилась королева. «Но все равно. Ты должен был обсудить все это со мной, Даниэль, попросить моего разрешения». «Виноват, Ваше Величество», — ответил я ей поклон. «Прошу простить, что не поставил вас в известность. Я пытался, но связь прервалась». «Ничего он не виноват», — вступился за меня Рон. «У него не было времени связаться с вами». Вы же сами видели, какие сумасшедшие события на него свалились. Наезды коллекторской компании «Солтан и Люфт, драка психованных нагов на борту, неполадки на корабле, проблемы со связью, пиратское похищение. «Это была эвакуация!» Обиженно воскликнул пират, но тут же стушевался. «Ну, ладно, ладно, я помалкиваю». «Ясно, я все поняла», — махнула рукой Беатриса. «Что ж, молодые люди, раз вы поженились, то...» Извольте следовать традициям. Даниэль — эльфийский принц, и его свадьба должна проходить по всем правилам. Приказываю вам немедленно явиться на Эльсантию для свадебного торжества. Но в качестве извинений за самоуправство я приму от вас в дар эту шкатулку, кивнула она на пиратский презент. Хм, а у королевы-то губа не дура. Рона перекосила от гнева, но он промолчал. Люмьен хмыкнул, Рыжик зашипел. А Ангелина широко улыбнулась. «Конечно, ваше величество, шкатулка будет вашей». И тут до меня дошел ход ее мыслей. «Королева потребовала шкатулку, а не ее содержимое. Хм, ну, что хотела, ты и получит». «Есть ли еще что-то, о чем я должна знать?» строго спросила Беатриса. «На Ангелину объявлен аукцион на Сибариусе. Она там главный лот», — произнес Рон. «Вот как?» — сильно удивилась королева. «Ладно, с этим я разберусь. Это все?» «Да», — дружно кивнули мы с Роном. «Жду вас всех во дворце», — подвела итог Беатриса и вырубила связь. «Могу я уже встать с этого кресла?» Осторожно спросил пират.